ойчи однажды в середине лета как говорит старинное предание киргизов таласской долины одному джигиту потребовалось быстро перебраться через реку талас на противоположном берегу его ждала невеста которую он должен был ночью увезти. подъехал джигит к реке и не узнает ее воды в ней видимо невидимо от старого брода и следа не осталось В отчаянии мечется джигит по берегу, боясь упустить красивую невесту. Наконец, понадеявшись на силу своего жеребца, решился. Но только было, вошел в воду джигит, как шибла с ног лошадь, и понесло. Лошадь утонула, а сам он каким-то чудом спасся, ухватившись за прибрежные кусты. Вылез джигит из воды, сам не свой. От страха зуб на зуб не попадает. а красивой невесте и думать забыл. Обратил свое лицо в сторону Мейки, упал на колени, молитвенно сложил руки. О, Всевышний, за милость твою принесу в жертву еще одного коня. Рад был, что не утонул. Спустя несколько дней приходит бедняга к реке и диву дается. Паводка как не бывало. Река обмелела. Нашел он труп своей лошади, выброшенный на берег. Снял седло, взвалил на спину идет, смотрит по тому же самому месту, где он недавно чуть не погиб. Приспокойно едет на осле какой то дряхлый старик. Эй ты! пригрозил Джигит кулаком небу. Разве я хуже того старика и его осла? Упал он на землю и горько зарыдал. Не поспел он в ту ночь, невесту его. Другой джигит умчал к себе воил. Эту историю часто рассказывают сыпайчи. Сыпай тренога из связанных бревен, загруженная камнями, соломой и хворостом, служит для сооружения отводной запруды на горной реке. Сыпайчи человек, устанавливающий сыпай.